Совершение обряда отложили до солнечного заката. Когда все было готово и Юди взошла на платформу, она первый раз обратила внимание на сделанные распоряжения. Тело лежало на пароме, окутанное белую простынею. Вместе с ним положили несколько камней, чтобы оно легче опустилось ко дну. Наконец все перешли на борт ковчега, и плавучий дом сдвинулся с места. Генрих Марч принялся грести. Весла в его мощных руках казались легкой игрушкой. Магикан оставался простым зрителем. Было что-то величественно торжественное в этом медленном и однообразном движении ковчега. Озеро было спокойно, на поверхности воды не было ни малейшей ряби. Вокруг, куда не достигал взгляд, бесконечная панорама лесов. Юдив была расстроена до слез. Генрих Марч глубоко взволнован. Гетти сохраняла все наружные признаки спокойствия, но ее грусть превосходила во всех отношениях печаль ее сестры, потому что она любила искренно, нежно своего мнимого отца. Вахта была задумчива, внимательна, И на все смотрела с живейшим любопытством, так как ей в первый раз приходилось видеть при подобных обстоятельствах похороны белого человека. Чингачгук смотрел на все с важным и спокойным видом, как глубокомысленный философ стоик, поставивший себе за правило не удивляться ничему на свете. Гетти указала Марчу направление к могиле своей матери. Замок находился недалеко от южной оконечности той отмели, которая простиралась к северу почти на полмили. Здесь-то, на самом краю этой отмели, Том Плавучий похоронил останки своей жены и сына. И здесь же теперь, возле них, готовились положить его собственный труп. Гетти, посещавшая часто этот фамильный склеп, умела отыскать его без труда во всякое время дня и ночи. Она подошла, наконец, к Марчу, и сказала в полголоса. «Положите весла, Генрих Марч, мы уже проехали большой камень на дне озера, теперь недалеко до могилы моей матери». Марч перестал грести и через минуту бросил якорь, чтобы остановить плавучий дом. Гетти указала на могилу и заплакала. Юдив также присутствовала при погребении своей матери» но никогда с той поры не видала этого места. Такая небрежность происходила совсем не от равнодушия к покойнице. Юдиф очень любила мать и горевала о ее потере. Но она вообще имела инстинктивное отвращение ко всему, что напоминало ей о смерти. Не так было с Гетти. Каждый вечер в летнюю пору, при последних лучах заходящего солнца, Младшая сестра выезжала сюда в своей лодке, бросала здесь якорь и проводила некоторое время на этом дорогом для нее месте.